Глава 37. Эпиграф. Когда ты разрешишь мне встречаться с мальчиками, когда умру и плюс три дня, чтобы не волноваться. Ледниковый период 4. Континентальный дрейф. Марго. Мой нежный и ласковый мучитель, сыгравший томительное адажио на натянутых нервах испровоцировавший шквал эмоций от яркого ослепительного гнева и до душевных терзаний, на которые я думала, что давно не способна. Серов, я начинаю сомневаться в собственной адекватности. Я хмыкнула, перебирая в задумчивом жесте его волосы и отчетливо понимая, что безнадежно попала. Придушить Антона хотелось чуть меньше, чем час назад, а зубоскалить, наоборот, больше. Потому что связаться с тобой могла только ненормальная, ушибленная на всю голову личность. — А ты разве другая? — с легким прищуром спросил мужчина, не спеша поднимаясь с колен и видя ладонями вверх по моим обнаженным и вмиг покрывшимся мурашками ногам. Туше, Я щелкнула его по носу, глотая возражение, и совершенно не ожидала, что Серов подхватит меня на руки, перевернет и будет кружить до тех пор, пока я полностью не потеряю способность ориентироваться в пространстве. Когда он, в конце концов, меня отпустил, на ногах я не стояла от слова «совсем» пошатываясь, словно подвыпившая березка, на ветру, так что пришлось позорно капитулировать и принимать предложенную помощь, пряча лицо у Серова на груди. Неконтролируемое тепло электрическим разрядом пробежалось по телу, успокаивая и заставляя забыть и об омерзительном грацинском, и о предстоящих гастролях и о телефоне, по пыхах брошенном на пассажирском сидении моего верного железного друга. Чтобы вскоре катить в неизвестном направлении, устроив голову у Антона на коленях и изредка отвлекаться на проносящиеся мимо огни, выводить на черной ткани джинсов беспорядочные узоры дорожки и трепетно ценить такое редкое, но такое блаженное спокойствие. А потом стоило только кии затормозить, выскакивать из авто и на перегонки бежать к киоску с мороженым, заказывать себе фисташковое и пробовать у Антона пломбир, политый клубничным сиропом и посыпанный шоколадной крошкой. Потому что чужое всегда вкуснее, правда? я позволяла ловким пальцем стирать остатки сладкого лакомства с перепачканных губ радостно жмурилась посылая в длинное эротическое путешествие пытающееся возродиться из пепла сомнения а еще прижимала теснее к Антону, неторопливо лавируя в потоке таких же расслабленных разморенных летней жарой прохожих я девочка Я девочка, лучше бы я умер. Цитата из фильма «В джазе только девушки или некоторые любят погорячее» с Мэрилен Монро. Я сидела на неудобной лавочке открытого кинотеатра и жевала купленный у молоденькой продавщицы в красно-белой полосатой кепке карамельный попкорн. Повторила заученным еще в детстве цитатом из тогда черно-белого фильма, чем вызывала приглушенный низкий смех у своего спутника. А когда мы шли по освещенным фонарями аллее, я распевала во весь голос «I wanna be by you, just you, nobody else but you». Строчка из песни того же кинофильма в переводе означает Я хочу быть любимой тобой, только тобой и никем другим. И из стороны в сторону в шутливых па, чтобы едва не быть сбитым, зазевавшимся велосипедистом и вместе с Антоном упасть на мягкий, ровно постриженный газон из ярко-зеленой травы и с восторгом рассматривать, пусть и слегка меркнущее из-за искусственного света, созвездие. На темно-синем чернильном небе. Я поднималась, отряхивая сарафан, и вытаскивала травинки из растыпавшейся шевелюры. Я, нехотя возвращалась к припаркованному авто, прощалась с сиявшим разноцветными огнями ночным парком и по привычке закидывала ноги на приборную доску, пока Антон искал что-то в бардачке. На поверку этим чем-то. Оказалась сова на тонкой серебряной цепочке, бережно обвившая мою кисть. С блестящими ярко-синими глазами бусинками она была маленькой копией той, что висела у меня на груди. «Взятка!» — я намекнула на откуп за плохое поведение, пихнув Серова острым локтем в бок, в отместку за пролитые слезы. «Я купил таких две!» «Для тебя и для Сони», — негромко произнес он, целуя меня в макушку и заводя мотор. И следующими словами заставил сердце зайтись от бесконечной благодарности, когда увидел, как сильно ей нравится твой кулон. Наш маленький рай закончился ровно в полночь. Точно как в той сказке про чумазую сиротку, хрустальную туфельку и роскошную карету, превратившуюся в бесполезную тыкву. Усевшийся на капот серебристого Мерса отец и расположившиеся по обе стороны от него охранники вполне могли сойти за строгую мачеху и злобных сестер, встречающих Золушку с бала. Не припомню, чтобы я обещала вернуться домой в двенадцать. Я фыркнула, выбираясь наружу из салона, и обогнула наше куда более скромное средство передвижения. «Где ты была?» Родитель отхлебнул виски из полупустой бутылки и еще больше расслабил и так болтающийся сбоку галстук. «Если ты хотел потренировать воспитательные навыки, стоило начать, пожалуй, с себя». и откнула пальчиком явно лишний в его организме алкоголь, и скрестила руки на груди, чувствуя, как ладони Антона опускаются мне на плечи в предупредительном жесть. Рита! — раздавшийся в тишине крик неприятно резанул по ушам, отчего я поморщилась, но все-таки промолчала. — Ты понимаешь, что я уже связи свои поднял, потому что мне дочь пропала? Какого хрена ты не брала трубку? Телефон забыла, не каюсь, исправляться не собираюсь. Я ощетинилась, хоть у отца и был весомый повод для волнения в лице Грацинских, наверняка бесновавшихся после разрыва деловых отношений, но давление я не терпела ни в каком виде, вспыхивала как сухой хворост и могла за пять минут выдать месячный запас едких острот. «А почему ты Антону не позвонил?» «Кстати, о нем» — отец смерил моего спутника долгим уничижающим взглядом и выдал повелительное «Я запрещаю тебе с ним общаться». «Вот это номер, что я помер, чтоб я пропал, чтоб документы потерял». Стихотворный филитон «Советский лгун», исполнителя сатирических куплетов Ильи набитого Я выпалила на одном дыхании, не поперхнувшись воздухом, хотя должна была после такого заявления. И решительно отрезала, не обращая внимания на удивленные лица, явно незнакомых с народным фольклором, секьюрити. Запрещать что-то будешь в своей домработнице, собаке, если ее заведешь, или Инги. Дмитрий, Я только сейчас заметила на переднем сиденье Мерседеса компаньона отца и позвала его так ласково, что медом в моем голосе можно было подавиться, если вовремя не запить его приличным количеством воды. К моему удивлению, мужчина покорно покинул свое убежище и даже умудрился реквизировать у алкоголика со стажем злосчастную бутылку, плотно закрутив пробку. «Дмитрий!» — я хотела попросить его позаботиться о родителе, но меня бесцеремонно оборвали. Две таблетки аспирина, рассол, через час омлет из трех яиц, помидор и стакан апельсинового сока. Торопливо очеканил отцовский партнер, убеждая меня в том, что они пережили вместе явно не один банкет. Так что я смогла поспешно уйти из парковки и утянуть не проронившего ни слова за весь разговор Серова без угрызений совести, чтобы в медленно ползущем лифте, где оказались только мы, пытаться вывести Антона из ступора, повторять его имя и, отчаявшись быть услышаны обнять его за талию и уткнуться лбом в окаменевшую грудь.